Глава 14. Новое место службы. «А почему город Виноградовск? Песчанин говорил, что мы в Сколково», удивился Виктор, подписав очередной бланк о неразглашении. «Ох, сколько же их было!» Причем не только на бумаге, но и по сути. Казалось бы, к чему изводить столько бумаги и заключать множество договоров по сути, коль скоро можно было сделать один раз? Но нет. Департамент безопасности республики, тот, что зовется ДБР, предпочитает дуть на воду, дабы пресечь возможность найти лазейку в обязательствах. Вот и мучает его капитан-кадровик. Они тут все из конторы. К слову, о Виноградовске Виктор как раз слышал. но только и того, что на уровне слухов. Эдакий закрытый «Наукоград», где сосредоточены чуть не все секреты республики. «Это Антон Сергеевич порой называет его Сколково. Но не прижилось», ответил капитан. «Понятно. Красивый город», заметил Нестеров, успевший слегка пройтись по улицам. «Нам тоже нравится», улыбнувшись, согласился капитан и придвинул ему очередной бланк. «И чем конкретно у вас тут занимаются?» – уточнил Виктор, ставя подпись. «Скажем так, всем понемногу. Все самые новейшие разработки вооружений, исследовательский университет эфира, производство артефактов и много чего еще. К примеру, вас зачисляем в штат танкового батальона». «И такой тут имеется», – удивился Виктор. «И небольшой завод, где эти танки делают». Двигатели, ходовую, вооружение и еще кое-что получаем от смежников. Корпуса уже изготавливают на месте. И поверьте, вашим однокашникам есть повод вам завидовать. То есть тут и танки производят? Опытные образцы, которые проходят здесь всестороннюю обкатку. Даже броню варят в дуговой стали плавильной печи. Как, впрочем, и проводят опыты по созданию новой. Имеется и свой авиационный завод с аэродромом при нем». «Самолеты? Представляете?» – с наигранной многозначительностью подтвердил капитан. «Так а чем я тут буду заниматься?» «Служить и учиться. И скажу я вам, вы везунчик каких мало. Ваши однокашники еще два года будут грызть гранит науки. Вы же, с учетом надбавок от местных преподавателей, уложитесь всего лишь в год». «И за что мне такое счастье?» «Этот вопрос к эфиру». Только ему известно, почему он подбросил тот модификатор именно вам. Ученые же придерживаются мнения, что это неспроста, поэтому считают, что активировать его должен нашедший. Разумеется, под их присмотром. Но это уже к ним. Сегодня устроитесь в расположении батальона, встанете на котловое, вещевое и денежное довольствие, а завтра явитесь в университет. Комбат по вашему поводу в известность уже поставлен». «Если так, то к чему было устраивать...» э... Виктор попытался подобрать нейтральное определение тому, что с ним вытворяли последние дни, и не смог. «Видите ли, модификатор – штука, конечно, серьезная, но лично я с легкостью пожертвовал бы им за возможность подобраться к Ленинску в СССР, аналогу нашего Виноградовска. Иными словами, отдать многое, чтобы получить еще больше». «Мне казалось, правительство ДВР всячески позиционирует свою расположенность СССР, декларируя то, что, несмотря на вооруженное противостояние, между нашими республиками больше общего, чем различий. Только большевики придерживаются иного мнения, и все хотят додавить белую гадину. А мы им очередное эшелон с тракторами в рамках выполнения торговых обязательств», хмыкнул капитан, указав на отложенную в сторону газету. «Не суть важно, Виктор Антипович. Даже если бы между нами были самые дружеские отношения, это ничего не поменяло бы. Дружба дружбой, а табачок врозь. Мы должны были знать, что вы не засланный казачок. «При чем тут мое происхождение?» «Да ни при чем. Бытует у нас такое выражение относительно внедренных агентов иностранных разведок. Песчанин, к слову, любит его повторять. От него и пошло». Значит, это была не просто проверка, еще и допуск, не спрашивая, а констатируя, произнес Нестеров. Не в бирюльке играем, подтвердил капитан. Ясно. Ну а раз ясно, тогда в соседний кабинет, там получите предписания, аттестаты и новый военный билет, после чего направляйтесь в расположение батальона. Есть, поднявшись, ответил Виктор. Получив документы, вышел на улицу под лучи жаркого июльского солнца. Лето в этом году засушливое, для любителей позагорать на пляже самое оно. И, кстати, то, что вокруг глухая тайга, ничего не значит. Имеется тут водохранилище, на берегу которого раскинулся летний сад. Стоит лодочная станция, причал с прогулочными катерами, пляж, вышка для прыжков в воду. Так что ничего невозможного. Трамваев в городе нет, зато в наличии несколько автобусных маршрутов – полностью охватывающих Виноградовск. Так что добраться в любой конец не составит труда. Это если забыть, что с некоторых пор Виктору в принципе большие переходы не страшны. И с грузом в том числе. Культурный досуг горожан обеспечен как нигде. Несколько ресторанов и трактиров, всевозможные кафе, четыре дворца культуры с кино и танцевальными залами, летние танцплощадки. до да чего тут только не было. Город молодой, всего-то 15 лет, но обустроен на зависть даже Владивостоку. Необходимость соблюдения секретности и определенная ограниченность компенсировались горожанам дополнительными благами. К примеру, помимо повсеместного освещения улиц, электричество было в каждом доме. В Виноградовске имелась своя гидроэлектростанция на плотине того самого водохранилища. Надбавки к заработной плате, спецснабжение в магазинах с недорогими фиксированными ценами. Владельцам различных заведений также запрещалось взвинчивать цены. Они здесь не выше средних по республике. Виктор огляделся и, не приметив патруль, от души потянулся. Вот захотелось. Потом подхватил чемодан с вещами, что доставили из училища, и направился на остановку, где сел в нужный автобус. Благо, выдававшая документы девушка объяснила, как добраться до расположения, а потому плутать не придется. Впрочем, заблудиться в Виноградовске сложно. Местность, конечно, неравнинная, хватает спусков и подъемов, но улицы имеют параллельно перпендикулярную планировку. Танковый батальон располагался на территории сводного полка, в который входили мотострелки и артиллеристы. летчики базировались в районе аэродрома и авиационных мастерских о пограничниках и говорить с нечего отдельное государство их отряд к слову обеспечивал охрану внешнего периметра городской территории уго откуда дровишки удивился виктор когда фельдфейбли кладовщик выложил перед ним полевые и повседневные юнкерские погоны служил давно сынок видел многое и точно знаю что запас карман не тянет С легкой самодовольной улыбкой ответил Фельдфевель. Виктор ничуть не обиделся на подобное обращение. Дядьки на вид за 50, так что он и впрямь видел многое. Да и возрастом будет постарше бате. Опять же, служить начал наверняка, когда Виктора еще и на свете-то не было. А в том, что перед ним старый служака, сомнений никаких. Вообще-то Нестеров полагал, что максимальный возраст в Виноградовске не должен превышать 46 лет. Все, кто старше, просто физически не могли пройти инициацию, так как на момент падения Тунгусского метеорита им уже было больше 18 лет. Секретность же в городе в основе своей базировалась именно на договорах по сути. И это его предположение отчасти подтверждалось горожанами, которых он наблюдал на улицах. Ну, очень молодой город. Но, как видно, он сильно ошибался, Впрочем, взять подполковника Григорьева, бывшего батиного начальника и сослуживца. Тот тоже не прошел инициацию, но служил в департаменте безопасности и имеет высокий допуск секретности. Значит, не все решает суть. По меньшей мере, пока. При воспоминании об Александре Трифоновиче в таком ключе подумалось о том, что и ему, и бате в свое время не повезло. Их возраст вполне позволял пройти инициацию – Но кто бы тогда знал, что именно нужно делать? Опять же, поди еще найди характерника. Григорьев тот и вовсе из первой волны. Тогда только-только первые одаренные появились, которые сами были в шоке от происходившего с ними. Что уж говорить об обычных парнях и девушках, которых попросту некому было инициировать. Получив полагающееся обмундирование, направился в общежитие – Он уже успел вселиться, чтобы было куда сбросить вещи. Не заниматься же этим, будучи нагруженным как мул. Кстати, звание юнкера сыграло ему на руку. В казарму с солдатами такого не положишь. В комнату к какому офицеру подселить? Вроде как неправильно. Не офицер ведь? И неизвестно будет ли. На стажировке все просто. Юнкеров селили друг с другом. Здесь же отдельная комната. Да красота! А еще общежитие вроде как на территории части, но фасад выходит сразу на улицу за ее пределы. Но это так, на всякий случай. Город-то молодой. Ага. «Естеров!» – окликнула его вахтерша. «Женщина за 30. Для разнообразия гражданская. Это специально, чтобы товарищи офицеры не начали строить рядовых, несущих службу. Потому как тут их порой приходится призывать к порядку. А гражданские перед погонами не особо робеют. «Поначалу-то, может, и было иначе, но теперь не стесняются гонять веником и капитанов. Так что не желаешь урона перед младшими по званию, а пуще того подчиненными, веди себя соответствующе». «Да, Мария Германовна», — обернувшись, откликнулся он. «Тут ваши вещи пришли. Вещь мешок опечатанный». Его пожитки из училища доставили еще вчера. Получается, эти из части, где он проходил стажировку. Лихо у них тут все... «Ничего не упускают. Ну, оно и к лучшему. Ага, давайте сюда!» Изловчившись, повесил лямки себе на плечо. Тяжесть никакая. Не при его на тренированном теле и надбавках заморачиваться по этому поводу. Но неудобно. И с этим ничего не поделать. Потом пришлось немного повоевать с замком, и, наконец, он оказался в своей комнате». Две койки с закатанными в изголовье матрацами с подушкой и одеялом. На одной из них лежит его чемодан и стопка белья с полотенцами, выданная комендантом общежития. К слову, тоже женщина. Справа и слева от входа два встроенных платяных шкафа. В углу небольшой столик с двумя дверцами. Внутри нехитрый набор посуды. На столешнице графин для воды, пара стаканов в подстаканниках и электрочайник. Прямо перед окном и между кроватями двухтумбовый канцелярский стол с настольной лампой. Очень удобно. И роль прикроватной тумбочки выполняет, и рабочее место. Да по-королевски устроился. Единственное, от второй кровати избавиться бы. Тогда места будет не в пример больше. Но это нужно отдельно договариваться с комендантом. Хотя трудностей, по идее, быть не должно. Юнкер тут он вроде как один. С другой стороны, между кроватями метра полтора, по ширине стола. Комната рассчитана на большее число постояльцев. Типовой проект чем-то похож на общагу медиков. Кровать комендант убирать отказался категорически, но и не стал возражать против того, чтобы он ее разобрал и сложил в углу, спрятав матрас, подушку и одеяло в шкаф. Сняв верхнюю полку, он туда же втиснул и сетку со спинками – Ему и одного шкафа за глаза. А так, освободилось место для тех же физических упражнений, без которых он теперь обходиться не мог. Пока обустраивался дело к вечеру. И приведя себя в порядок, он направился на доклад к командиру батальона. Благо, тот должен был уже вернуться с полигона. «Разрешите, товарищ майор», – постучавшись, приоткрыл дверь Виктор. «Входите». «Три строевых шага, ладонь к обрезу фуражки. Вообще-то в войсках нравы попроще, и подобной подобным уштрой не заморачиваются. Обычно. Тут все зависит от командира, так что лучше перестраховаться». «Товарищ майор, юнкер Нестеров для дальнейшего прохождения службы прибыл», – доложил он. Ну и отметил, что у представного столика сидит знакомый по первой стажировке поручик. «Отставить. Капитан Топорков». Он тогда был заместителем командира роты. «Каков, а, Валентин Николаевич?» Откинувшись на спинку стула и упершись руками в край стола, задорно произнес комбат. «Не старше 35, среднего роста, плотного сложения. Наверное, в танке чувствует себя не особо уютно. Тут лучше быть жилистым, вон как то Парков, Ну или сам Виктор. Растительность на лице отсутствует. Майор первых располагает к себе с первого взгляда». И дело вовсе не в высоких показателях харизмы. Хотя и это, конечно же, играет свою роль. Просто не подделать такую открытую и радушную улыбку в купе с задорным и добродушным блеском в глазах. Ну или он исключительный актер. «Здравствуйте, Виктор Антипович!» – протянул руку Топорков. «Здравия желаю, Валентин Николаевич!» – пожал ее Нестеров. «Так вы знакомы?» – уточнил комбат. «Он у нас в роте проходил первую стажировку». «Тот самый юнкер, что получил Георгиевский крест», – пояснил капитан. «Олег Николаевич», – также протягивая руку, – обозначил комбат и опять к Топоркову. «Ну вот себе его и забирай». «Но у меня штат полностью укомплектован». «Ничего, должность я ему подберу, ты только присматривай за ним. И потом, на первые полгода на него можем не рассчитывать, он будет у нас только значиться, а на деле его под себя загреб ректор университета». «Ну, если так, то ладно. Но полгода пролетят быстро». «Ничего. За это время или Ишак заговорит, или по дешах помрет», — вспомнив старую притчу про Хаджуна средина, заверил майор. «Ясно. Только ты его не больно-то расхолаживай. Работает он с университетскими, но отвечаем за него мы. Поэтому время от времени привлекай по службе. И вообще...» нет необходимости он сам будет убегать из университета убежденно произнес капитан с чего такие выводы а он танки любит я бы даже сказал что бредит ими ну допустим не брежу глядя в сторону возразил виктор новые экспериментальные машины уверен что не хочешь взглянуть я не говорил что они мне не интересны а ага. ну вот и хорошо прихлопнул ладонями по столешнице майор. «Значит, проблем не будет». «Все, забирайте его. И не забудьте глянуть, как он устроился. Нет ли в чем нужды?» «Есть», – чуть не хором ответили офицер и юнкер, после чего вышли из кабинета. Топорков тут же вытянул из портсигара папиросу и предложил Виктору. «Благодарю, не курю». «Ничего, еще закуришь. Не знаю офицеров, которые бы не курили». С легкостью, переходя на «ты», заверил Топорков. «А что такого? Они уже давно на «ты». Разумеется, вне строя и не при рядовом составе. «Я для себя решил, что если и закурю, то только хороший табак. На такой пока не зарабатываю», – ответил Виктор. «Ну-ну», – многозначительно произнес капитан и сменил тему. «Кстати, будь готов к тому, что Олег Николаевич станет тебя опекать. Быть может, и чрезмерно». «Уж больно он жалует вашего брата. На прежнем месте службы стажёры-юнкера у него как сыр в масле катались. Здесь их не бывает. Секретность. А тут ты, как лучик света в тёмном царстве». Как Тимофей Лукич припомнил Нестера Фротного по первой стажировке, также опекавшего юнкеров. «Белов и половина той заботы не проявлял, какой тебя обложит первых. Уж поверь». «Так я и не против», – улыбнулся Виктор. «Валентин Николаевич, а можно взглянуть на новые танки?» «Не бредишь, значит», — хмыкнул тот. «Простое любопытство, тем более, что я уже на стольких подписках оставил свой автограф, что у меня, пожалуй, самый высший допуск». «Не надейся, просто тут за каждый шаг подписка и договор по сути. Развели такую секретность, что даже за пределы города выезжать не хочется». «Мало ли что взболтнешь, а там и прилетит, не обрадуешься», – усмехнулся капитан. «Кстати, с девочками будешь крутить, имей в виду, на проверку или провокацию можно нарваться на ровном месте. Так что следи за языком. Что же до машин, то давай в другой раз. Дело уже к вечеру, парни устали, целый день на полигоне, как проклятые вкалывали. А просто глянуть у тебя не получится, не утерпишь ведь. Тебя от них потом за уши не оттянут». «Так хороши?» «Ты даже не представляешь, насколько. Уж поверь. Причем не одна модель танка, а по факту платформы для различных боевых машин». «Так, все, закругляемся». Видя блеск в глазах Виктора, принял решение капитан. «Пошли лучше поужинаем. Заодно покажу тебе нашу столовую». Нестерову только и оставалось, что вздохнуть и согласиться. А так хотелось. Ну хотя бы одним глазком.